Кристофер, как только Кит со своим войском миновал перешеек, и пограничные столбы, как и озерный край, остались далеко позади, и начались болота. Дорога пропала, она просто растворилась в высокой траве, и чаще поредела, но они шли дальше. Через пару-тройку лих в негустом лесу стали появляться проплешины, заполненные водой. Трава сменилась мхом под которым была топь. Идти стало опасно. Телеги, нагруженные провиантом и оружием, все чаще и чаще проваливались под толстый слой мха. Их узкие деревянные колеса вспарывали мох, и телега за мгновение уходила под воду, в бездонную топь кельтских болот. Кит приказал разгрузить телеги, распределить поклажу на лошадей и всем спешиться. Но как только первый конь провалился в топь, Кристофер остановил войско и дал приказ возвращаться, чтобы идти в обход. Дорога назад прошла без потерь, войско возвращалось по своим следам, и как только появились знакомые чащи с сухой высокой травой, кит тотчас повернул войско на север, предполагая, что там, где морозные ветра сильнее всего, болотам места нет. Пять недель они медленно пробирались сквозь чащу схвойного леса. Рыцари, пажи и мастеровые все махали топорами, секирами и мечами, прорубая просеку сквозь бурелом. На шестой неделе Кит достиг небольшой поляны, где раскинулся большим лагерем. Войско отдыхало. Поутру он приказал одному из разведчиков залезть наверх самой высокой ели и оттуда определить дальнейшее направление движения. Через час разведчик докладывал, они в двух днях пути от небольших холмов, поросших редким лесом, и уже следующим утром войско вновь выдвинулось вперед. Когда они прибыли, кое-кто предложил построить на холмах деревянную крепость, как базу для дальнейшего продвижения вглубь дали, Но Кристофер хотел сделать это в более далеких от приграничных земель месте. И вот спустя еще одну неделю, стоя на вершине очередного холма, Кит любовался зеленым бескрайним лесом, раскинувшимся далее. «Возможно, я ошибаюсь», — думал он, — «и место лучше этого для базы не сыщешь». Однако на самой линии горизонта удалось разглядеть еще одну череду высоких холмов, свободных от леса. Пусть до них займет не меньше пары недель, сквозь непролазную чащу, но уж лучше там, чем тут. Остановив войско, Кристофер раздал приказы обустроить лагерь на два десятка дней, а на разведку до следующей гряды отправил самого Экса с одиннадцатой сотней рыцарей. Как прибудешь на место, — отдавал распоряжение Кит, — просигналишь зеркало. Когда увидишь ответ, начинай подготовку к строительству и жди нашего прибытия спустя две недели. Ни в какие переговоры с кельтами не вступай. Жди меня. — Да, мой лорд, — ответил Экс. Серебро его доспехов померкло в дорожной пыли. Белый плащ стал серым. Но стать никуда не делось, рыцарь развернулся и собрался было уйти, как вновь услышал взволнованный голос своего повелителя. И будь осторожен, так далеко в Кельтскую дали еще никто не пробирался, несколько помедлив, Кристофер крепко обнял Экса на прощание, они были одного возраста и часто охотились вместе, ходили на балы и рыцарские турниры. Они вместе тренировались на мечах, можно даже сказать, они сдружились. До встречи. — Жду тебя на вершине холма, мой лорд, — улыбаясь, ответил Экс. Затем он вскочил в седло и помчался вниз со своим отрядом, скрывшись в чаще северного леса. — Лишь бы Экс не столкнулся с кельтами раньше нас, — думал Кит. С его буйным характером встреча может закончиться боем и началом войны. Экс-Роспуч менее дипломатичен, да и местные могут расценить движение сил Эндома, как и впрямь за вторжение, тогда будь их сотня или семь тысяч, не выживет никто. Меж тем люди начали разбирать телеги и из поклажи сооружать лагерь. Кто-то двинулся в лес за материалами для укреплений, другие разводили костры и ладили котелки для ужина. В общем, все готовились и обустраивались на новой временной стоянке. Вечерние сумерки сгущались. Расседлав жеребца самолично, Кристофер отвел его ко всему стаду, в только что сооруженный загон. От речки, что мирно текла у подножия холма с южной стороны, возвращались удачливые рыбаки, неся в лагерь богатый улов, а из лесу с дарами севера выходили охотники. Сегодня будет знатная кельтская оленина, однако добытчики вышли не одни. Меж них кит разглядел преклонного возраста незнакомца, в Белом Балахоне и Седовласово. Старик, взбираясь на холм, о чем-то жарко спорил с одним из охотников. Тот, не дав нужных ответов, предпочитал подвести незнакомца к своему лорду. Мысленно улыбнувшись охотничьей смекалке, кит кивком поприветствовал. Старец низко поклонился и ответил охотнику, заканчивая разговор. — Благодарю за то, что сопроводил, Журен. В следующий раз будь осторожен. Этот лес куда опаснее ваших южных чащок. — Обязательно это запомню, Рикарус, благодарно ответил охотник Журен, поправив знатное ожерелье из куропаток, висящие на поясе. Затем, коротко кивнув киту, ушел к кошевару, чтобы отнести дичь для ужина. Кит же вопросительно приподнял бровь, приветственно протягивая руку. Старик, не колеблясь, пожал и представился. — Мое имя Рикарус. Я, как и вы, гость в этих землях, лорд. — Уэндом представился кит. — Да, уэндом благородно улыбнулся Рикарус. Конечно же, кто еще мог возглавлять экспедицию в Кельтскую даль, как неопальный озерный лорд? Кристофер искренне удивился. Откуда незнакомцу в далеком краю известны политические реалии западного королевства. И, словно расслышав мысли юноши, старец ответил: Мне приходится частенько бывать в ваших землях, поэтому я хорошо осведомлен о состоянии дел у вас дома, лорд Кристофер. Вы Кельт? «О нет!» — отмахнулся улыбающийся Рикорус. «Винг?» — продолжил допытываться Кит. «Потому как на нашего поданного вы не похожи». Старик приблизился к стволу, поваленного ветром дерева, и устало присев, отложил свой посох. Затем принялся разминать мозолистые стопы, сняв перед этим сандали, разумеется. Как же Кит сразу не догадался?» Рикарус, будучи довольно старым, сильно устал при подъеме на командный холм. Немного покорив себя, юный лорд протянул курдюк с вином, предложив его старику. Рикарус с благодарностью принял хмельной напиток и, сделав пару глотков, молвил. «Верно говоришь, я из очень далеких краев, кои лежат рядом с землями славян». Отпив еще немного вина, Рикарус вернул Курдюк юноше с большой благодарностью. «Меня отправили сопровождать инспектора, направленного князем Дарией Святославом, в Волгалское посольство. Но в море нас настиг шторм. Наш корабль отнесло очень далеко от нужного нам места и разбило оскалы на этом берегу. Кит присел рядом и отпил вина. Когда я очнулся то увидел разбитый остов моего корабля, добиваемый свирепыми волнами, и сотни трупов моих соплеменников, выброшенных прибоем. Как далеко это случилось? Кит никогда не встречал славян. В детстве, когда один единственный раз за всю историю королевства в Кинсбург прибыл славянский посол, они с матушкой решили на него посмотреть и познакомиться. Они хотели узнать о Дарии не только из королевских книг, но и из первоисточника. Однако, когда они прибыли из Озерного края в столицу, миновал месяц. К этому моменту славянский посол бесследно исчез, и Дария разорвала все отношения с Западным королевством. Потом в ответ Дария изгнала королевского посланника. Поэтому, сейчас встретив Рикаруса, Кит казался несказанно счастлив тому факту, что ему все-таки удастся узнать больше о волшебной цивилизации Даарии. «Пара дней пути на северо-запад», — указал рукой Рикорус в нужном направлении. «Завтра мы отправимся туда и поможем вам похоронить умерших», — предложил юноша. Старик прищурился, оценивая искренность сказанного, и, решив, что молодой человек стоит доверия, произнес. Это лишнее. Они уже погребены мною, по всем нашим традициям. Тем же, кто канул в пучине, нужно надеяться, что сама мать природа их успокоит, так как должно быть. Кит удивился. Старик крепче, чем кажется на первый взгляд. Схоронить множество тел — это тяжелый физический труд. В любом случае, вы покажете нам место кораблекрушения, мы должны сами на него взглянуть. И разведать, есть ли поблизости бухты пригодные для дальнейшего коммерческого использования. Хорошо пожал плечами старик. Меж тем кошевар принес две тарелки с грибным супом, пока дичь жарилась на вертеле и распространяла по округе смачный аромат. Рикарус попробовал его на вкус, посоветовав добавить одну траву, на которую он указал со словами она прибавит тонуса и жизненной силы кошевар ответил согласием и в следующий раз непременно сия пробует лично как ты лорд уэнтон собираешься поступить с кельтами орудой ложкой напрямик спросил рикарус даль от того и кельтское потому как принадлежит кельтам или вы собираетесь продолжить практику завоеваний кристофер усмехнулся от столь смелого но честного вопроса однако решил не уступать. В отличие от отца, я хочу договориться с кельтами. Мне претит мысль о хладнокровных убийствах, и я не собираюсь выгонять людей с их собственных земель. К тому же смотри, сколько места ничейного. Чего-то я не вижу, особой экономической активности тут. А ведь прямо под ногами могут быть и железо, и медь, да и золото, думаю, есть. Рикорус кивнул. Твоя правда. Наверняка эти металлы лежат в округе, только протяни руку. А вот с утверждением «Земля ничейная» я не согласен. Если хозяина не видно и нигде нет его деятельности, это не значит, что края, куда ты пришел, необитаемые. Возможно, ты видишь лишь то, что хочется видеть, либо что позволяет увидеть. Кит не понимал сути, которые до него пытались донести. «Научите меня видеть мир вашими глазами?» — внезапно для самого себя спросил Кит. Эрикорус, сдаев суп, согласился. На следующее утро Кристофер первым делом проведал матушку, найдя ее все еще сильно уставшей от скитания по лесам. Поэтому он решил отложить на день выдвижение к месту кораблекрушения, потому как не хотел оставлять ее одну в таком состоянии. Пройдя и оценив обустройство лагеря, он обнаружил старика, праздно шатающегося у подножия холма. «Доброе утро, Рикарус. Кит с почтением склонил голову в приветствии. Старец указал на срубленный ствол дерева, от которого остался лишь пенек. «Для кого доброе, а для дятла, жившего в этом дереве, не совсем?» Кит изумился, старик же пояснил свои слова. «Вот видишь», — указал он на упавшее гнездо с разбившимися яйцами, — «из них должны были выжить все птенчики дятла и лечить лес, пожирая вредителей. Вместо этого те букашки, которым уготована доля корма, станут питаться древесиной, убивая новые побеги и губя сильные деревья. В результате леса заболеют, и в конце концов их станет тут намного меньше». Дикие животные уйдут в другой край, а людям сделается тяжелее добывать себе пропитание. Интересная логика, усмехнулся Кит, и вместо того, чтобы, как полагается, статусному лорду казнить чужестранство за дерзость, решил ввязаться в спор. Тогда мы займемся земледелием. И много вырастет культур, когда насекомых некому будет сдерживать. Где жить птицам, когда лес уйдет? «Не беда, мы станем выжигать поля по осени. Огонь поглотит вредителей и лишит корма лошадей и домашний скот?» «Странная позиция», — подумал Кит. «Если следить за его логической цепочкой, то, потеряв лес и лишив птиц ареала обитания, люди самолично подписывают смертный приговор своему сельскому хозяйству. Далее голод и вырождение плодородной почвы в пустошь». Додумывая эту мысль, Кит обратил внимание, как Рикарус оценивает его, словно слышит его мысли. Кристофер остановился. Старик хлопнул по другому стволу, от которого отвалилась кора. «Смотри, вместо того, чтобы помогать лесу дышать, убирая умирающие деревья, вы оказали ему медвежью услугу, используя для быта сильные живые растения». «Медвежью услугу?» — переспросил Кит, не поняв суть выражения. Навредили, — пояснил старик. Для чистокола и дров можно было бы брать вот такие больные деревья. Твердость свою они еще не потеряли, но вот ценности для матери природы уже не представляет. Рикорус указал на небольшую норку. Посмотри туда. Кит нагнулся и заглянул внутрь норы, где у дальней стенки притулились маленькие зайчата. Вчера один из друзей Журена подстрелил их мать и теперь они обречены. — Но как мы будем охотиться? — воскликнул Кит. — Если по деревьям понятно, и мы сможем обучиться, то как определить, какую дичь бить, а какую нет? — В этом и весь секрет, молодой лорд. И если ты наберешься терпения, и у тебя будут желания, я обучу. Кит обреченно вздохнул, но согласился. — Тогда слушай, положив руку ему на плечо, Старик начал свои добрые и настоятельные наставления. Зайдя в шатер к матушке, кит показал ей подарок. Трое маленьких зайчат в его руках, прижавшись друг к другу, с опаской озирались по сторонам. — Ой, какая прелесть! — воскликнула матушка. — Скорей, сын, давай их покормим. Кит благодарно передал матушке зайчат, сообщив, как и чем их следует кормить. Леди и служанки под восторженные возгласы принялись ухаживать за маленькими выходцами леса. «Через неделю они подрастут, и мы отпустим их на волю», — сообщил Кит чрезмерно разбушевавшимся дамам, кое уже начали строить долгосрочные планы по опеке за зайчатами. Конечно, многим не понравилось, что вскоре придется расстаться с такой красотой, но спорить никто не стал. — Как твое самочувствие? — спросил Киту матери. — Намного лучше, — ответила матушка. Она держала на руках зайчонка и скармливала ему маленький кусочек морковки. — Вчера вечером твой новый знакомый Рикарус дал мне тонизирующий отвар из местного сбора, и сейчас я полна сил. — Хорошо, тогда завтра я отправлюсь на разведку и хочу, чтобы ты далеко от лагеря не отлучалась. Леди-мать пожала плечами, как бы говоря, «Как знаешь, и кит пояснил, в лесу много хищников, есть такие, с которыми нам еще и не приходилось сталкиваться, да и с кельтами мы еще не встретились, так что пока есть возможность избегать конфликта, мы будем его сторониться. Хорошо, сын, но это не значит, что мы с дамами не пройдемся по периметру лагеря и не сходим к дикой речушке искупаться» как угодно матушка поклонился перед уходом кит но без охраны ни шагу слушаюсь лорд уэндом сделав ироничный книксон ответила леди виана